Землю, говорят, изобрели конюхи. Посвящаю тем, кто живет на конюшиной. Вступ! Вертону финикию, зерном шелдону, Бесерелового заката криволиким типуном. Полумена зырыня, колетуши шельдону. Начало. Приоткрыла портсигары от шумовок заслоня,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 Тянет крышу на шушу, Живота островитяне финикийские пишу. Зелено твое рыло и труба, И коры-то зипунами барабан, Полетели панталоны бахромой Чудотворная икона, И духи голубятина не надо, Юбераль подарила выключатель и узду. А кухами нижет алые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 И ковшами гычут ладу землю пахаря были Даже пальму строить надо для руины кабалы. Сына Авраомова, Андрея Гунты, Потом зашеломила, бухнула гурты. Мамонта Забуля, ледокарабин, Оторью копилища, отрок на Руси, Бусами маланится пенистая мовь, Шлепая в предбаннице лысто о опорок.